Глава шестая. Амурские тигры. Как я уже говорил ранее, чаще всего россиянам приходится иметь дело с северо-восточными китайцами. К северо-восточному Китаю традиционно относят три провинции. Хэйлун-Дзян, Дзилинь и Ляонин. Я объединяю информацию о них в одну главу, потому что рассказываю об основных характеристиках предпринимателей из разных регионов, А жители этих трёх территорий считаются очень похожими по стилю ведения бизнеса, в том числе переговоров. При этом в экономическом плане у каждой из этих провинций, естественно, есть свои особенности и преимущества. Провинция Хэйлунцзян в большей мере ориентирована на сотрудничество с Россией, чем остальные китайские регионы, в силу того, что основная часть российско-китайской границы приходится именно на Хэйлунцзян. Здесь расположена главная китайская кузница кадров со знанием русского языка Хэйлунцзянский университет. Центр провинции, город Харбин. Основанный русскими, как одна из станций Китайско-Восточной железной дороги. Изначально в городе было много зданий в русском стиле, но сейчас их становится всё меньше. С целью сохранения русского колорита городские власти определили пешеходную улицу, на которой концентрация таких строений очень высока. И теперь здание находится под охраной. Во время прогулок по этой улице, если не обращать внимания на вывески на китайском языке и на внешность местных жителей, периодически складывается впечатление, что идёшь по московскому Арбату. Русский след остался не только в архитектуре. Главные продуктовые бренды Харбина, красная колбаса в форме сорделек и хлеб, приготовленные по российским дореволюционным рецептам. В обычную китайскую колбасу добавляют много сахара и специй. Жители Поднебесной не считают её полноценным блюдом, и скорее воспринимают как сладость или закуску. Иностранцы из Европы обычно не очень её любят, а часто вообще не могут есть. Красная колбаса попала в Китай в 1913 году. Готовится по старой рецептуре и по вкусу очень похожа на нормальную добротную краковскую колбасу, которую можно купить в российских регионах. Таким образом, местные производители сохраняют русский колорит и делают из колбасы турпродукт. Каждый приехавший в Харбин китайский турист обязательно должен её попробовать. Многие покупают с собой несколько пакетов, чтобы раздать друзьям и родственникам после возвращения домой. С хлебом та же ситуация. Это большая круглая булка в специальном красивом холщёвом мешке. У него кисловатый вкус, как описывается в книгах русских и советских классиков начала прошлого века. Жители Харбина любят и хлеб, и колбасу, поэтому по утрам на пешеходной улице, о которой я говорил, в булочной можно увидеть очередь за свежим хлебом. Конечно, в этой пекарне сейчас продаётся не только хлеб, но и всякая другая выпечка в европейском стиле. Хлеб с колбасой всё-таки относится скорее к локальным продуктам. Но есть в Харбине и мега-бренд, оставшийся в наследство от русских. Речь идет о Харбинском пиве. Харбинскую пивоваренную компанию в 1900 году основал российский предприниматель Иван Михайлович Врублевский, став первым производителем пива в Китае. Сейчас фирма контролирует 13 заводов и имеет сбытовую сеть по всей Поднебесной. Продукция пользуется успехом. Многие предпочитают Харбинское пиво, по причине его европейского вкуса. Если китаец подчёркивает, что любит именно этот сорт, то обычно это подразумевает некоторую изысканность его пристрастий. Если локальные пивные бренды чаще всего можно увидеть только в пределах их родных провинций, то харбинское пиво можно приобрести практически во всех крупных городах Китая. Провинция Цзилинь таким же образом ориентирована на сотрудничество с корейской Народно-демократической Республикой Как провинция Хэй-Лун-Дзян ориентирована на сотрудничество с Россией. Протяженность границы почти полторы тысячи километров. В регионе проживает большая диаспора этнических корейцев, имеющих гражданство Китая. Ну, конечно же, есть и корейские корейцы из КНДР и Южной Кореи. Кстати, если в Поднебесной вы встретите человека по фамилии Дзинь, то с вероятностью 90% перед вами этнический кореец. Потому что Дзин это не что иное, как китайская транслитерация корейской фамилии Ким. В Дзелине есть много крупных ферм по выращиванию женьшеня. Здесь хорошо развита фармацевтика и переработка этого растения. Представлен широкий ассортимент лекарств, конфет и косметики, произведённых на его основе. Тут также можно купить целый корень женьшеня и сделать настойку самому. Естественно, что самые богатые цилинцы так или иначе связаны с производством лекарств. Например, Сю Лай Гуй, председатель совета директоров фармацевтической корпорации Сю Джен, глава комитета фармацевтической промышленности Всекитайской Федерации промышленности и торговли. Его корпорация была создана в 1999 году. Основной бизнес – производство и оптовая торговля лекарствами, в том числе противоопухолевыми препаратами, твердыми желатиновыми капсулами, гранулами, аэрозолями, лечебной косметикой, лекарствами китайской медицины, антибиотиками, различным оборудованием и тому подобное. В 2022 году общее состояние Сю Лай Гуя и его супруги Ли Янь Хуа приблизилось к 4 миллиардам долларов. Головной офис Сю Джен находится на окраине провинции Дзилинь, в городе Тунхуа, недалеко от границы с Северной Кореей. Судя по всему, эта компания главный налогоплательщик в Тунхуа, так как в честь неё переименована улица, на которой расположен её офис. Дела для Китая почти немыслимые. В следующей провинции Ляонин протяжённость границы с КНДР не так велика. Зато есть крупнейший погранпереход Даньдун-Синыйцзю, через который осуществляется товарообмен между двумя странами. Если хотите купить северокорейскую продукцию, или предложить северным корейцам что-то своё, то можно это сделать через китайских посредников или воспользоваться китайской инфраструктурой для бизнеса с КНДР, так как тут давно всё отлажено. Ещё одной особенностью провинции Хэйлунцзян, Дзелин и Ляонин является то, что на них пришлась основная часть помощи СССР Китаю в 50-е годы прошлого века. Если вы будете посещать относительно старые крупные промышленные предприятия, особенно металлургические или автомобилестроительные, то скорее всего вам скажут, что они построены или восстановлены с помощью советских специалистов. В настоящее время эти провинции продолжают активно работать с Россией, причём не только в сфере торговли, но и в самых разных отраслях, в том числе в области научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Проекты могут быть совсем небольшими и не привлекающими внимания, Но всегда есть вероятность, что приехав в какой-нибудь маленький городок на окраине Ляунина, вы встретите соотечественника. Местный рис считается одним из самых вкусных в Китае. Как мне объяснили, урожай здесь собирают только один раз в год, в южных провинциях дважды, поэтому почва меньше истощена. Хотя, скорее всего, секрет кроется в том, что здесь культивируют какой-то особый сорт риса. Ещё славится изделия из льна и разные виды водки. Исторически предприниматели провинции Хэйлунцзян занимаются лесом и сельским хозяйством. На границе с Россией расположено множество лесоперерабатывающих предприятий, которые распиливают российскую древесину на заготовки для мебели, паркета и других изделий, а потом отправляют в Шанхай или Гуандун, где из них делают конечную продукцию. Бизнес этот не всегда полностью легальный, поэтому хозяева лесопилок скрывают размеры своих состояний. С сельхозпроизводителями ситуация более прозрачная. Например, известным уроженцем Хэй Лунцзяна является Лэн Юбин, председатель Совета директоров корпорации молочной промышленности Фэй Хэ, летящий журавль. Он родился в 1969 году в небольшом по китайским меркам городе Хэй Хэ, окончил Северо-Восточный сельскохозяйственный университет, работал в молочной промышленности, в том числе в американских компаниях, которые вели бизнес в Китае, приобрел нужные связи и опыт и в 2001-м основал «Летящего журавля». Основная сфера деятельности компании – производство сухого молочного продукта, цельное и модулированное сухое молоко, жидкого молока, стерилизованное молоко и других молочных продуктов. В 2022 году состояние Лен-Юбина оценивалось в 4 миллиарда 800 миллионов долларов, что делает его богатейшим жителем провинции Хэйлун-Дзян. Интересно, что свой бизнес он сделал не на русском лесе, а на налаживании производства и успешной работе на внутреннем китайском рынке. Провинция Ляонин является самой экономически развитой и богатой на северо-востоке Китая. Она имеет выход к морю, меньше зависит от соседей и активно торгуется с разными странами. В первую очередь, конечно, с Японией и Южной Кореей. Здесь также есть большие диаспоры выходцев из этих государств. Важная достопримечательность провинции памятники в городе Люйшунькоу. Русское название Порт Артур, где происходили события Русско-японской войны. Иностранцев туда пускают неохотно, а чаще всего вообще не пускают, потому что Люйшунькоу закрытый город. В нём расположена военно-морская база. Во времена дипломатической работы мне доводилось там бывать с миссией возложения цветов советским воинам 23 февраля и 2 сентября день капитуляции Японии во Второй мировой войне. Мы также посещали кладбище русских солдат, погибших в Русско-японской войне. Надо сказать, что взгляд китайцев на эту войну не совпадает с нашим. Они считают, что две империалистические державы, Россия и Япония, делили колонизированный ими Китай, поэтому никаких симпатий к русским участникам той войны они не испытывают. Чего не скажешь о советских войнах, освобождавших поднебесную от японских захватчиков. Тут вы всегда встретите одобрение. Так как структуры экономики провинции Ляонин очень германичные и разносторонние, то и богачи здесь встречаются самые разные. Например, Сунь Шоу Квань, родившийся в 1940 году в маленьком ляонинском городке, скорее уезде, Дэши Цяо. В 1988 основал корпорацию Дзя Чен. В настоящее время эта фирма имеет 16 дочерних компаний, В ней трудится более 10 тысяч сотрудников. Сфера деятельности Цзя Чен охватывает металлургию, угольно-химическую промышленность, производство магнезиальных и огнеупорных материалов, бумаги, электроэнергии, добычу угля и магния, а также девелопмент, строительство, международную торговлю, финансы, логистику, общественное питание и многое другое. Состояние Суня превышает 6,5 миллиардов долларов. Но есть и бизнесмены новой формации. Как Чен Исяо, уроженец городка Телина. Он родился в 1985 году, получил степень бакалавра в Северо-восточном университете, где обучался на программиста. Чен Исяо является соучредителем технологической компании Kuai Shou, Быстрая рука, зарегистрированной в 2015 в Пекине. Фирма занимается разработкой программного обеспечения, информационными технологиями интернет-трансляциями мероприятий, торговлей технологиями и другими современными видами бизнеса. Состояние Чен и Сяо составляет около 17,5 миллиардов долларов. Особенность жителей северо-восточных провинций состоит в том, что они придают большое значение чувствам и личным отношениям. Там часто можно услышать фразу: "Не надо говорить о деньгах". Как только начинается разговор о деньгах, чувства сразу охладевают. Считается, что для ведения бизнеса с северо-восточными китайцами, их называют дунбейцами, необходимы некоторые эмоциональные инвестиции, без которых ничего не получится. Говорят, северо-восточные китайцы очень преданы и откровенны. Они считают дружбу важнее жизни и имеют хорошую репутацию в деловых кругах. Сотрудничая с ними, надо быть честным. Также бытует мнение, что дунбейцы открытые и прямолинейные. А южане хитрые и коварные. Хотя от иностранцев я часто слышал, что северо-восточные китайцы слишком самобытны, а южане больше адаптированы к работе с иностранцами. Якобы их стиль общения напоминает западный. Поэтому гостям из-за рубежа с южанами комфортнее. В чем-то это действительно так. Сами дунбейцы любят подчеркивать свою близость к России и к русским, а также суровый холодный климат, в котором живут. Поэтому во время контактов с ними часто приходится пить много алкоголя. Злоупотребление спиртным здесь не считается серьёзным пороком, наоборот, выпивка способствует установлению полезных связей и укреплению дружбы. Если вы едете в Хэйлунцзян, Дялин, Ляонинь или в внутреннюю Монголию, готовьтесь к тому, что вас будут уговаривать много пить. Там говорят: "Пусть лучше пострадает желудок, чем чувства". Считается, что в формировании облика северо-восточных китайцев поучаствовали русские, монголы, маньчжуры, а также дикие кочевые народы, которые влились в Китай и ассимилировались. Местные жители выше ростом, чем их соотечественники из других провинций. Они также выглядят крепче, характеризуются бесстрашным и вспыльчивым нравом. Китайцы любят подчеркивать, что дунбейцы очень воинственны и запросто могут подраться с оппонентом. Южане не считают их северо-восточными варварами, так как они бывают грубы. В подтверждение этого продунбейцы часто рассказывают истории о том, что они скоры на расправу и легко пускают в ход кулаки. Про северо-восточных китайцев также говорят, что они следуют принципу: если можешь ударить по лицу, никогда не давай подзат. Если можешь ударить в грудь, никогда не би по ноге. Если можешь ударить кулаком, никогда не би ладонью. То есть в чём-то это люди крайностей. В Китае за крутой нрав их любят называть Дунбейху, Дунбейский тигр. Конечно, в первую очередь они сами себя любят так называть. В этом регионе действительно водятся тигры. Мы их зовём амурскими. Живя на северо-востоке Китая, я относительно часто становился свидетелем драк Относительно часто, потому что во время пребывания в Пекине и при посещении других китайских городов я вообще ни разу не замечал, чтобы люди на улице выясняли отношения на кулаках. Зато в Шэньяне, где я жил, пару раз в год мне доводилось такое видеть. Одна моя знакомая из провинции Цзилинь как-то раз рассказала мне историю. Ей надо было решить вопрос, но легально это сделать никак не получалось, по крайней мере, быстро. Она дала взятку местному уездному чиновнику, Этот человек деньги взял, а вопрос не решил. Тогда женщина наняла хулиганов, которые вечером избили его и перерезали ему сухожилие, соединяющее большой палец правой руки с ладонью. Это было сделано для того, чтобы на всю жизнь оставить ему память о неотработанных деньгах. Сухожилие сраслось, но проблемы с рукой остались навсегда. Дунбэйцы, особенно женщины, любят вести себя властно. Изначально стави себя на место ведущего и подавляя партнёров и собеседников. Важно не идти у них на поводу и не прогибаться. По поводу простоты и откровенности дунбейцев тоже не нужно заблуждаться. Вы можете выпить сообщаться с терну крепкого алкоголя, клестся друг к другу в верности и любви. Однако их бесхитростность и прямолинейность совсем не такие, как у русских. Возможно, дунбейцы в чём-то более простые и менее коварны, чем фудзянцы и гуандунцы, но точно не так наивны, как жители дальневосточных регионов России. Остерегайтесь обмана. Также стоит всегда помнить, что чем больше ваш собеседник говорит о своей искренности примате и простодушии, тем осторожнее надо быть. Работая в китайской фирме, руководители, которые как раз были родом из северо-восточной провинции, я подметил одну деталь: Порой во время встреч с партнёрами из других китайских компаний они начинали говорить что-то вроде: "Мы, китайцы, должны помогать друг другу", или подчёркивали чистоту своих помыслов и братское отношение к коллегам. На деле же это было предвестником не очень дружественных действий. При этом дунбейцы очень гостеприимны. Когда вы к ним приедете, то столы будут ломиться от еды и выпивки. Вам покажут все достопримечательности. Вручат кучу подарков, скажут миллион комплиментов. К слову, кухня северо-восточного Китая по набору основных продуктов близка к восточно-европейской. Те же овощи, свинины и говядины. Исключение составляет Приморье, провинции Ляонин. Там вас угостят морепродуктами, обязательно свежими и вкусными. В Ляонине и Дзелине, где много корейцев, также можно попробовать блюда из собачатины но только если вы специально попросите вэм это организовать. В плане приправ дунбейцы весьма осторожны. Здесь нет особо острых блюд. Другими словами, есть можно всё, чем угощают без опасений. Однако, надо учитывать два момента. Первое. Когда китайская сторона приедет к вам с ответным визитом, нельзя мелочиться. Надо будет также сводить партнёров в ресторан и не сжаться при заказе иначе про вас подумают, что вы жадные или бедные, и сотрудничество с вами вряд ли будет беспроблемным. Второе. Если не умеете пить, надо брать с собой того, кто умеет, и будет по вашему сигналу поднимать тосты и дергать туда-сюда.